«Историки Империи сравнивали гнев Рудольфа Великого с Громом. Вам известно об этом, фройляйн Мариендорф?» «Да, я знаю». «Очень точное сравнение». Хильда предпочла избежать немедленного ответа, вместо этого разглядывая легендную фигуру канцлера, внимание которого было сосредоточено где-то много дальше, чем вид за окном. Его слова противоречили его тону, Хильда слышала яд в голосе Райнхарда. «То, что мы называем молнией...» При этих словах красивое лицо Райнхарда озарилось белым светом очередной вспышки, в это мгновение он был похож на статуи, высеченную из соли. «Это просто бесполезная трата энергии. Поразительный уровень жара, света и звука, но вся эта ярость растрачивается впустую, как раз достойно Рудольфа». Хильда приоткрыла свой красивый очерченный рот, но закрыла его, ничего не сказав, потому что поняла, что Рейнхард не ждёт её ответа. «Но я другой. Я не стану поступать так же». Хильде показалось, что эти слова Рейнхард адресовал частью самому себе, а частью кому-то, кого не было в этой комнате. Рейнхард оглянулся и посмотрел на юную дворянку. «Фройляйн Мариендорф, что вы думаете об этом? Я хотел бы услышать ваше мнение». «Относительно того, почему Ландсберг вернулся на Один?» «Да, он мог бы тихо сидеть на физзане и мирно кропать свои стежки. Зачем возвращаться, подвергая себе опасности? Что вы об этом думаете?» «Насколько я знаю, граф Ландсберг всегда был романтиком». Её ответ позабавил Рейнхарда, который не отличался развитым чувством юмора, но на этот раз на его губах мелькнула улыбка. «Мне нечего возразить против этого наблюдения, но я не готов поверить, будто бы никчёмный поэт вернулся на родину из романтических побуждений. Если бы прошли десятилетия, и он стал стариком, это было бы правдоподобно. Но ведь не прошло ещё и года после окончания Гражданской войны». «Вы правы». «Причина, по которой граф Ландсберг вернулся, должна быть более серьёзной, чтобы стоить такого риска». «И что это, по-вашему?» Райнхард получил удовольствие, беседуя с молодой аристократкой. Это был не разговор между мужчиной и женщиной, а не формальная дискуссия интеллектуально равных собеседников. Райнхард искал такого общения как специй, придающих живость и энергию его мыслям. «Романтика всегда вдохновляла террористическая борьба против сильных мира сего, и тому немало примеров в истории». «Возможно, граф Ландсберг проник в столицу, потому что жаждет удовлетворить свои чувство долга и свою преданность идеалам». Хильда находила правильные ответы, и она понимала, что до прошлого года это была ролью покойного Зигфрида Кирхиаиса, которого никто не мог полностью заменить. Настолько неоценимым было его существование. «Под терроризмом надо понимать, что он замыслил убить меня?» «Нет, я так не думаю». «Почему?» Рейнхард выглядел заинтересованно, и Хильда развила мысль. Убийство служит для того, чтобы отомстить за прошлое, но едва ли годится для создания будущего. Если Райнхардт будет убит, то кому достанется его позиция и его власть? Одна из причин, по которой в прошлом году потерпела поражение Лепштадтская коалиция аристократов, заключалась в том, что герцог Брауншвейк и маркиз Литтенхайм не смогли договориться, кто из них будет править, когда они свергнут Райнхарда. Когда они свергнут Райнхарда. Как справедливо полагал генерал Кеслер, Есть основания подозревать, что в действиях лансберга замешан Физзан. А Физзан не может не понимать, что гибель Райнхарда приведёт к падению политического строя и экономической разрухи. Физзану это не нужно, во всяком случае, сейчас. Моё мнение таково. Если Физзан замыслил акт терроризма, то это не убийство, а похищение ключевой фигуры. И кто является целью? Я рассматриваю трёх человек. Один из них, разумеется, я. Кто двое других? Глядя прямо в его глаза цвета голубого льда, Хильда ответила, «Одна из них — ваша сестра, графиня Грюнювальд». Едва Хильда произнесла это, как цвет отхлынул от лица Рейнхарда, предваряя яростный взрыв эмоций. Перемена была столь внезапной, как будто рука невидимого иллюзиониста украла несколько секунд времени. «Если моей сестре будет причинён вред, я заставлю этого никчёмного поэта пожалеть, что он родился способным чувствовать боль. Я убью его с такой жестокостью, какую люди даже не могут представить». У Хильды не было оснований думать, что Рейнхард не исполнит свою ужасную клятву. Если граф Альфред Лансберг спровоцирует его, то Рейнхард сойдёт с истинного пути, и миру будет явлен чудовищный мститель. «Герцог Лоинграмм, я сказала это недостаточно хорошо подумав. Пожалуйста, простите меня. В этой ситуации невозможно представить, чтобы целью похищения была ваша сестра. Почему вы так решили? Похищение женщины как заложницы – это против жизненных принципов графа Ландсберга». Я уже говорила, он романтик. Похититель беззащитной женщины заслуживает только презрения. А он скорее выберет другой путь, более трудный достойный. Действительно, может быть граф лансберг даже в этом захочет остаться плохим поэтом. Но если, как вы полагаете, в деле замешан феззан, то они предпочтут предельную целесообразность. Феззанцы – реалисты в самом плохом смысле этого слова. И у них достаточно средств, чтобы заставить лансберга действовать с максимальной эффективностью, при этом затрачивая минимум усилий. Когда дело касалось его старшей сестры, Анны Розы, графини Грюневальд, у Райнхарда чувство брали верх над рассудком. И пока у него было это ментальное святилище, которое можно было расценить как слабость, Райнхард не пойдёт по тому же пути, что и император Рудольф Великий, которого называли Железным Колоссом. Герцог Лоенграмм, я рассматривала трёх человек как возможные цели похищения. Среди них я прежде всего исключила бы из списка «Ваше превосходительство». Даже если бы исполнитель, граф лансберг был нацелен на вас, то этого не одобрил бы Физан, который тайно дёргает его за ниточки. Следом я исключаю из списка вашу сестру, графини Грюневальд, потому что маловероятно, чтобы граф Ландсберг даже рассматривал её в качестве объекта. Поэтому остаётся третий, кто удовлетворяет целям и заказчика, и исполнителя. И кто это третий? Тот, кто сейчас носит корону Императора. Рейнхард не выглядел удивлённым, он сам пришёл к тому же выводу, что и Хильда, но его голос всё же прозвучал скептически. «Так вы считаете, что этот стихоплёт собирается похитить Императора?» «Для графа лансберга это не похищение. Для него это акт спасения юного господина из рук врага. Против такого у него нет предубеждения. Наоборот, он с удовольствием бросится исполнить эту миссию». «С поэтом всё понятно. Но что насчёт другой стороны? Что выиграть Фёздзан от похищения Императора?» «Это мне пока не ясно. Во всяком случае, он ничего не проиграет, если его роль в этом деле официально останется не раскрыта. «Действительно, вы правы». Рейнхард кивнул, признавая, что рассуждения Хильды, вероятнее всего, очень близки к истинному положению вещей. Её выводы учитывали и утилитарную натуру Физана, и характер Альфреда фон Ландсберга, не критикуя их. «Итак, это снова Физанский чёрный лис? Он никогда не выступает сам, только играет на флейте, преча в тени занавеса. И другие пляшут под его дудку, как этот стихоплёт, с которого он тоже урвёт свой клок». В негромком голосе Рейнхарда прозвучало отвращение... Он не испытывал симпатии к никчёмному поэту, и ему была ненавистна мысль, что глава Физзана Адриан Рубинский снова может оказаться в выигрыше. «Фрейлейн Мариендорф, я предполагаю, что анонимный донос о явлении Ландсберга и его сообщников столицу был получен от одного из физзанских шпионов, так? Да. Я уверен, что ваше подозрение обосновано». На какое-то мгновение Хильде показалось, что Райнхарт ещё сулубнётся, но молодой прекрасный канцлер Империи снова обратил взгляд своих льдистых голубых глаз за окно. И его лицо принял суровое выражение, когда он отдался бегу своих мыслей.